Пирог из лаваша с сосисками и сладким перцем. Один тонкий лаваш, пол килограмма сосисок, один плавленный сырок, 2 помидора, два сладких перца, 50 граммов сливочного масла. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть, нарезать кубиками. Сладкий перец. Вымыть, удалить семена. Перец, сосиски, сырок нарезать кубиками. Лаваш смазать сливочным маслом. В центр лаваша выложить начинку. Пирог свернуть конвертом, выложить на противень и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов Цельсия на 10 минут.